«Укус демона». Мэт лежал на белой металлической кровати в больничной палате для новицеев. Он выглядел мертвым. Бледная и сероватая кожа казалась прозрачной, глаза были завязаны. Духи-защитники сидели возле него и плакали. «Их слезы не дают ему умереть», — прошептала доктор Смит. «Его покусали очень сильно. Это самый тяжелый случай среди новицеев на моей памяти». Если хочешь остаться, пожалуйста. Кто-то должен удерживать его душу, пока Крона стянет с другой стороны. Следи за тем, чтобы Мэт не открывал глаза. Они слабое место тела. Через них может вылететь душа. А чем ее можно удержать? Скажи ему, я здесь с тобой. Поговори с ним о том, что вы вместе пережили, и о том, что он для тебя значит. Только счастье и любовь способны противостоять демонической силе преисподней. Джейд кивнув подошла к кровати. Мэт, прошептала она, ничего не видя от слез. Ты же обещал мне, что мы никогда не расстанемся. Не уходи, Мэт, слышишь? Прекрасно, одобрила толстая дама призрак, и слезы потекли по ее щекам еще обильнее. «Расскажи нам, как вы познакомились, а ему расскажи, как он тебе нужен. Это поможет нам плакать». Доктор Смит приставила к кровати больного стул. Джейд села и уткнулась мокрым лицом в руку Мэта. «Помнишь, как в Сент-Криклс мы с тобой прятались от учителей, потому что я не могла поехать на экскурсию в Эдинбург, а ты не хотела оставлять меня одну? Когда все укатили...» Мы вдвоем слопали полхолодильника, а потом три дня не могли разогнуться. Так у нас болели животы. «Ах, какой славный мальчик!» — сказал призрак с длинным лицом и всхлипнул. «Знаешь, Мэтт, я до сих пор помню, какими духами пахла от нашей директрисы в день похорон сэра Артура. До сих пор, когда я слышу этот аромат, я вижу его мертвого и чувствую, как твоя рука сжимает мою. Пока Джейд разговаривала с Мэттом, доктор Смит несколько раз заходила, чтобы проверить состояние больного. «Ухудшений нет», — говорила она. В какой-то момент Джейд показалось, будто в лице друга что-то дрогнуло. Это едва заметное движение дало ей надежду. Мэт, ты меня слышишь? Останься со мной». Иначе кто же будет мне говорить, чтобы я была сильной и не ревела? Она отпустила его бледную руку только вечером, когда в палату вошла Адета. Ты здесь, удивилась, Джейд. Тетя бросилась к племяннице и обняла ее так крепко, что той стало трудно дышать. Следом Адета отстранилась и внимательно оглядела девочку. Ну как ты? Я-то хорошо. «Но разве тебе уже можно выходить из «Черного лебедя»? Это не слишком опасно?» Мастер Гридлок сообщил мне радостную новость. Принцесса Меридиана вернулась. Мистер Линокер уже приладил ее к большим часам в зале суда. «Так значит, это действительно та самая стрелка?» Просияла Джейд. «То есть ты теперь здорова?» А Детта улыбнулась. «Да». Принцесса Меридиана — умножитель силы для нашей наследственной группы. Мастер Гридлок уверен, что я скоро выздоровею, но пока не советует мне выходить из пансиона без провожатых. «Поверить не могу», — прошептала Джейд. «А я могу», — улыбнулась Адета. «Во-первых, я видела стрелку собственными глазами, а во-вторых, и в главных, при последних вселенцумах я уже не застывала». Я снова чувствую себя пятнадцатилетней девочкой, которая совсем недавно узнала, что такое остановка времени. И этим счастьем я обязана тебе. От этого всхлипнула и опять обняла племянницу. Но хватит обо мне. У тебя действительно все хорошо. Как Мэтт? Джейд повернулась к больному. Со мной это все в порядке, а вот с ним нет. «Да, я слышала», — Адетта погладила руку мальчика. «Мы на тебя рассчитываем», — прошептала она ему и снова прослезилась. Но на этот раз чувства ее были далеки от радостных. «Джейд, Хендерсы приехали. Только что сошли с корабля. Нам с тобой пора идти. Надо дать им возможность побыть с Мэтом. Я потихоньку пойду, а ты попрощайся с ним», — Джейд кивнула. «Я вернусь», — сказала она другу. «Помнишь, как ты взял меня за руку во время первого визита в Сент-Криклс? С тех пор мы вместе. И так будет всегда». Она вышла из палаты, сопровождаемая всхлипываниями духов плакальщиков. Старик-портье ждал Одетту и Джейту дверей черного лебедя. «Мисс Райдер!» — воскликнул он. Входя в вестибюль, Тетя с улыбкой склонилась к племяннице и прошептала. «Неужели наш Эллиот забыл свою фирменную приветственную фразу?» Задержав взгляд на повязке Джейд, мистер Бейкер произнес. «Раз уж ты отыскала принцессу Меридиана и тем самым спасла нашу адету, я обращаю тебе оторванный уголок в журнале регистрации». Тетя озадаченно нахмурилась. «Мистер Бейкер, я начала племянница, но тут, к счастью, из столовой вышла орла». «Джейд!» — воскликнула она и обняла подругу. «Как я рада, что ты вернулась! Я чуть с ума не сошла, когда вы с Мэтом ни с того ни с сего исчезли, а мы, цепеневшей Харпер, остались вдвоем в склепе». «Ну-ну, я в море не такое поедал», — прогрохотал маршал «Семи морей», высовываясь из своей гальюнной фигуры. А с вами все обошлось благополучно. Та дама быстро вызвала нас и направила во временное окно, что в архиве часовщика. Разве мы не спасли вас всех и не вернули стрелку в тайм-хаус? Конечно, конечно, смутилась Орла. А какая дама вас вызвала? Спросила Джейд. Не знаю, прежде я ее не видел. Такая элегантная особа, серебро-кудрая, с тонким станом. Зельда Брайс! воскликнула Орла в полном недоумении. Вероятно, это имя было бы ей к лицу. Маршал перевел взгляд на Джейд. Но как здоровьем это! Он был в плачевном состоянии, когда мы подобрали вас на кладбище. Он. «До сих пор не пришел в себя», — ответила Джейд. Моряк кивнул. Этого следовало опасаться. Надеюсь, к нему вызвали лучших духов-плакальщиков. «Ну, разумеется», — сказала Адетта, и Джейд заметила, как она бросила на маршала предостерегающий взгляд. Из столовой появилась раскрасневшаяся Бетси. «Где она?» — воскликнула Тастуха, взволнованно озираясь, а когда увидела Джейд, тут же, всхлипнув, заключила ее в объятия. «Идем скорее, тебе нужно подкрепиться. Я, как узнала, что ты к нам возвращаешься, прямо с ночи принялась готовить. Ох, еще одну твою смерть я бы не пережила». Через несколько дней девочки вернулись к учебе. Они каждый день навещали Мэтта, который медленно, но уверенно шел на поправку. Джейд часами говорила с ним об их школьных годах, и зачитывала открытки, которые на протяжении многих лет хранила в своем старом чемоданчике. Те, что он присылал ей в грэм во время каникул. Родители Мэтта не уехали. Из своей комнаты Джейд видела их окошко над ведьменным зельем. Слабый свет в маленькой квартирке не угасал даже глубокой ночью. Хендерсы так беспокоились о сыне, что им было не до сна. В первых числах февраля снова выпал снег. Каждый вечер Джейд и Орла сидели у кровати Мэта, читая ему повести Меридиана Питера Полькинса. Состояние больного стабилизировалось, но он все еще не приходил в себя. Однажды дверь палаты открылась, и доктор Смит с порога объявила. Прибыли новые плакальщики. Духов оказалось так много, что их Серебристый свет чуть не ослепил Джейд. Орла испуганно вскочила. Некоторые духи были трехметровыми, а какие-то, например, белоснежный гусь, совсем маленькими. Они слетелись к постели мэта исполнили танец и грустную песню о юноше, который хотел спасти друзей и сам принял смерть. Их слезы дождем полились на больного. Это лучшие плакальщики страны. «Живут в гальюнных фигурах морского музея», — объяснил доктор Смит. Поглощенная наблюдением за призраками, Джет не сразу поняла, чей голос тихо произнес ее имя. «Мэтт!» — воскликнула она так громко, что духи с перепугу бросились в рассыпную. «Нет, я не послышалась. Его губы пошевелились». «Не реви!» — прошептал он. «От радости орла зарыдала громче плакальщиков». А Джейд воскликнула. «Нет уж, Мэт, на этот раз я хочу и буду реветь. Наши слезы тебе очень нужны!» «Согласен», — тихо ответил больной и попытался улыбнуться, но больше ничего не сказал. Доктор Смит подошла к кровати и с надеждой произнесла. Но ну вот он и проснулся. Орла и Джейд были вне себя от радости. На обратном пути они решили зайти в паб. В тот вечер воющий пес едва не лопался по швам от наплыва посетителей. Когда девочки встали у бара, к ним подошел какой-то седой человек. — О, боже мой! Мисс Райдер! Я восхищен вашей смелостью и самоотверженностью! Вы совершили подвиг, который войдет в историю наследников времени! — воскликнул он и пожал Джейд руку. Это привлекло внимание окружающих. Юная героиня минут десять принимала рукопожатие и одобрительные хлопки по плечам, после чего, наконец-то, попыталась сделать заказ. «Два снета, пожалуйста». Когда она полезла в сумочку за деньгами, Пенни остановила ее, с улыбкой перегнувшись через стойку. «За счет заведения. Ты ведь у нас теперь немножко знаменитость, да?» «Немножко?» — усмехнулся мистер Дарви, которого Джейд до сих пор не замечала, потому что он сидел к ней спиной. Поприветствовав в библиотекаря, она поспешила сообщить ему радостную новость. «Я только что из лазарета. Мэтт пришел в себя». «Правда?» Мистер Дарви снял шляпу и снова надел ее, пригладив седые волосы. «Это точно?» Джейд, сияя, кивнула. «Я своими глазами видела...» Мистер Дарви поднял кружку. «Тогда я пью за Мэтта и за тебя, Джейд. Я всегда знал, что твоя храбрость заставит наше сообщество встряхнуться». «Я бы скорее назвала это хулиганством», — строго произнес кто-то. «Мисс Райдер прекрасно знает, что повела себя безрассудно, безрассудно и эгоистично». «Мисс Брайс!» Удивленно пробормотала Джейд. Она никак не ожидала встретить эту женщину в пабе, хотя и сама толком не понимала, почему. «Благодарности я не жду», — едко произнесла Зельда Брайс и заказала пиво. «А вообще-то я старалась защитить и вас, и даже старика Гридлока». «Да неужели?» — буркнул мистер Дарви. «Пойдем-ка наверх» шепнула Джейд подруге. «Не понимаю», — сказала Орла на лестнице, «за что тебе благодарить эту злодейку? Она же заколдовала твои часы!» «Это да», — согласилась Джейд, размышляя вслух. «С другой стороны, теперь мы знаем, зачем она вообще их отняла, чтобы уберечь от леди Мортимер. Так во всяком случае нам сказали. Но ведь она сама же...» и передала твои вещи старухе. Мне кажется, Зельда Брайс знала, что леди Мортимер мои часы никуда не приведут, и отчасти надеялась, что та умрет, когда они остановятся. Может, дело было так? Джейд, шедшая впереди, обернулась и наклонилась к Орле. А может, и не так. «За Джейт Райдер!» — крикнул кто-то, высоко подняв кружку. «За Джейт Райдер!» Хором подхватили остальные. На следующий день Джейд решила прогулять занятия по борьбе с демонами и потихоньку прокрасться в больничную палату. «Что ты здесь делаешь, Джейд?» — спросил Мэт, хотя его глаза были по-прежнему завязаны. «Как ты меня узнал?» «Ты всегда так крадешься», — улыбнулся он. «Еще в Сент-Криклс». Я бы по звуку шагов отличил тебя от кого угодно. Ну так что ты здесь делаешь? Пришла проедать старого друга. К глазам Джейд подступили слезы, но она их сдержала. Говорят, часовая стрелка вернулась на место, сказал Мэтт слабым голосом и уснул. Дама-призрак, сидевшая у него в ногах, затянула унылую песню. Вскоре Мэтт опять проснулся и шепотом спросил, «Возникли какие-то проблемы? Есть раненые или даже погибшие?» «Нет, никаких проблем!» — солгала Джейд и погладила его бледную руку. «Вообще-то сейчас у меня борьба с демонами!» «Ну так иди!» — сказал Мэт, и на его губах появилась улыбка. «А то Зельда Брайс четвертует тебя за прогул!» «Ну и пускай», — усмехнулась Джейд. «Дверь палаты открылась». «Кто здесь?» — спросил Мэт. «Мастер Гридлок. Я слышал, ты проснулся», — сказал магистр, и, подойдя к кровати, сжал руки больного. «Наверное, все хорошие известия до тебя уже дошли, да?» Он придвинул себе стул и сел рядом с Джейд. Она заметила, что его собственные руки дрожат. Послушай, Мэт, начал мастер Гридлок. Из коридора донеслись быстро приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, и в палату ворвалась Зельда Брайс. Джейд Райдер, как ты смеешь прогуливать мои уроки и заставлять своего партнера по тренировкам напрасно тебя ждать? Джейд виновато посмотрела на Генри, который тоже пришел, но остался стоять у порога, вопросительно глядя на нее. «Ах!» — произнесла Зельда Брайс, сбавив тон и повернулась к Мэту. «Мистер Хендерс, я рада, что вы пришли в себя. Пора бы. Вы так уже слишком много пропустили!» Джейд молча возрилась на преподавательницу. Чуть позже, по улыбке Генри, она поняла, что такие слова — «самое щедрое проявление чувств, на какое способна эта суровая женщина». «Большое спасибо, мисс Брайс», — сонно произнес Мэтт. «Постараюсь завтра же вернуться в строй». «Вот таким ты мне нравишься, мальчик», — сказал мастер Гридлок. Он поднялся и направился к двери, кивком попросив остальных тоже покинуть палату. Джейд подождала, пока все выйдут, и склонилась над Мэттом. «Сейчас мне пора, но я еще приду». И она обняла его так крепко, что ей самой стало трудно дышать. Потом он сказал, «Эй, я в порядке, а ты трясешься надо мной, как будто я вот-вот упаду в теневую расселину». Джейд выскользнула в коридор и тихо закрыла за собой дверь. «Я не хотел говорить это при таких обстоятельствах», сказал мастер Гридлок и бросил сердитый взгляд на Зельду Брайс, но, увы. Мэт не сможет вернуться на занятия ни завтра, ни послезавтра. Никогда. «Что?» — в ужасе воскликнула Джейд. «Зельда Брайс ахнула». Укус демона, который он пережил, оказался очень тяжелым и отнял у него все силы. Доктор Смит сообщила мне, что при селенциумах он застывает. Его способности завяли, как растение, вырванное из почвы. «Быть такого не может», — сказал Генри, потрясенный. «К сожалению, может». «Нет», — Джейд попятилась, мотая головой. «Нельзя так просто сдаваться. Должно же быть что-то, что способно его исцелить». Мастер Гридлок подошел поближе и сказал. «Я знаю, вас связывает особенная дружба, но нет, Джейд. Может...» Когда-нибудь в будущем Мэтт снова обретет прежние силы как наследник времени. Но даже это маловероятно. Ну, а сейчас ваши пути расходятся».